люди. Вооруженные, но не очень хорошо. Около сотни. По большей части молодежь и старики. Направляются на юг и на запад. Ищейка показал вдоль дороги. Тридуба кивнул. «В Инглию. Значит, он не шутит, Бетот. Он действительно воюет с Союзом. Ему никогда не хватит крови. Он посылает в бой всех, кто может еще держать копье». В этом, в общем-то, не было ничего удивительного. Бетот никогда не довольствовался полумерами. Либо все либо ничего. Так он действовал и не заботился о тех, кого убьют по дороге. «Всех до единого», — бормотал Тридуба. «Если Шанка сейчас перейдут горы...» Ищейка огляделся вокруг. Нахмуренные, озабоченные, грязные лица. Он знал, о чем говорит Тридуба. Они все понимали это. «Если Шанка придут сейчас, когда на севере нет никого, способного противостоять им, то происшествие на ферме покажется пустяком по сравнению с их делами». «Мы должны кого-то предупредить!» — воскликнул Форли. «Мы должны предупредить их!» — Тридуба покачал головой. «Ты слышал, что сказал Тресина? Йоль мертвый, гремучая шея мертвый, Сайвинг тоже. Все они мертвы, все вернулись в грязь. И тот теперь король Севера!» Черный Доу сморщился и плюнул в землю. «Плюй сколько хочешь, Доу, но факт остается фактом!» — продолжал Тридуба. «Больше некого предупреждать!» «Некого, кроме самого Бетода», — пробормотал Ищейка, ему было совсем не весело говорить это. «Тогда мы должны предупредить его», — Форли обвел их всех отчаянным взглядом. «Может быть, он бессердечная сволочь, но ведь он человек. Он лучше, чем плоскоголовый, разве нет? Мы должны сказать хоть кому-то». «Ха!» — призвительно хохотнул Долг. «Ха! Ты думаешь, у нас послушает слабейший? Ты забыл, что он нам сказал? Нам и девятипалому». «Идите и никогда не возвращайтесь!» «Ты забыл, что он едва не прикончил нас?» «Ты забыл, что он ненавидит любого из нас?» «Он нас боится», — сказал молчун. «Да, ненавидит и боится», — проворчал Тридуба. «И правильно делает. Потому что мы сильны. Мы названные. Нас знают. Мы те люди, за которыми пойдут другие». Тул кивнул своей огромной головой. «Точно!» «Я тоже не думаю, что в Карлеоне нас встретят с радостью. Скорее, с копьями в руках». «Я не сильный!» — крикнул Форли. «Я же слабейший, это каждый знает. У Бетода нет причин бояться меня ненавидеть. Я пойду». Ищейка с изумлением взглянул на Форли. Все поглядели на него. «Ты?» — переспросил Доу. «Ну да, я. Возможно, я не боец, но я и не трус. Я пойду и поговорю с ним». «Вдруг он меня послушает?» Ищейка смотрел на Форли во все глаза. Никто из них так давно не пытался найти выход из затруднительного положения с помощью слов, что это казалось невероятным. «Кто знает, вдруг и послушает?» пробурчал Тридуба. «Он может тебя выслушать?» сказал Тул. «А потом убить к чертовой матери! Слышишь, слабейший?» «Шансов у тебя немного», покачал головой Ищейка. «Наверное, но...» «Стоит попытаться? Разве нет?» Они обменялись обеспокойными взглядами. Форли без сомнения доказал, что у него крепкий костяк, но ищейке не нравился его план. Этот бетот — слишком непрочный крюк, чтобы вешать на него свои надежды. Очень-очень непрочный крюк. Но, как сказал Тридуба, больше никого не осталось.